Принуждено было отступить даже и великое упрямство от природы, свойственное Седрику, так как ему приходилось насильно тащить под венец двух людей, которые упорно сопротивлялись. Он, впрочем, попробовал еще раз произвести решительный натиск на Тельстана, но, приехав к нему, Седрик застал этого воскресшего отпрыска саксонских королей, занятым войной с местным духовенством.